Глава 7. Статья о родищеве может быть самые загадочные произведения Пушкина. Они образец защиты родищева, хотя имеют форму обличения его. Пушкин прикинулся в них эдким простачком, видящим в царе Божьего помазанника, а в родищеве преступника, посягнувшего на царя и установленные им порядки. Конечно, автор статей допускает, что Отклонение от этих установлений сколько угодно. В таком случае, говорит он, подай совет, как избавиться от злоупотребления, а не посягай на сами царские установления. Радищев именно посягнул на них. Потому он и государственный преступник. Но ведь было на что посягнуть. Заняв такую позицию, прикрывшись маской правоверного простачка, Пушкин открыл для себя возможность полным голосом сказать о подвиге родищего, о героизме его личности. Один Пушкин обладал даром писать сочинения «Потрясающие самые основы самодержавия», делая вид, будто только тем и занят, что заботой о его укреплении, и безо всяких там эзоповских приемов. «Подумать только!» негодует Пушкин, Радищев посмел выпустить книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которая представляет собою ничто иное, как сатирическое воззвание к возмущению. Надо же быть таким безумцем. Чем уж так плохо наше самодержавие, чтобы совершать на него такие нападения? Да и зачем надо озлоблять его? Оно ведь только и думает о том, как улучшить бытие, Всех живущих под его опекой. Но на это же нужно время. Да и хорошие советчики. А Радищев, вместо того, чтобы стать советчиком самодержавия, вздумал сделаться неспровергателем его. Ну, разве не безумец? В свои обличения Радищева Пушкин строит так, что даже Уваров, министр просвещения, некогда бывший расположенным к Пушкину, а теперь сменивший милость на гнев, склонен был принять их за чистую монету. Он сделал заключение о статье Пушкина Александр Радищев. Статья сама по себе не дурна и с некоторыми изменениями могла бы быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и о книге совершенно забытых и достойных забвения. Статья вроде приемлема сама по себе, однако неприемлем ее герой. Да что там у варов. Даже современные пушкинисты оценивают статьи Пушкина о Родищеве как компромиссные по своему характеру, из-за цензурных трудностей, связанных с предстоящей публикацией их, Пушкин будто обострил в них свои разногласия с Радищевым, а во многих местах и просто изложил официальную точку зрения на Радищева. Да, Пушкин и в самом деле добивался, чтобы имя Радищева не обходилось с молчанием в статьях о русской литературе. Но ему важно было не только предохранить от забвения это имя, важнее было дать знать о истинном значении Радищева для русской литературы. О том он писал Бестужеву еще в июне 1823 года. Пока месть жалуюсь тебя об одном. Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание непростительно ни тебе, ни гречу, а от тебя его не ожидал. Пушкин таким образом Добивался не просто право писать о родище, а право отдавать ему должное право обосновывать его истинное значение для судей русской литературы, нашей передовой общественной мысли в целом, более того, для судей самой России. Но статьи Пушкина о родище дошли до читателя лишь два десятилетия спустя, после смерти, великого поэта, и то сначала только в отрывках и совершенно не были поняты при их появлении да и до сих пор остаются явно недооцененными. Между тем о них писали и Добролюбов, и Герцан. По убеждению Герцена, Пушкин либо не был в состоянии высказать свое истинное отношение к Радищеву, понимая цензурные требования, либо и в самом деле так думал. Но в таком случае из уважения к Пушкину не следовало бы печатать его статьи о Радищеве. Сходные суждения находим и у Добролюбова. много позже Стаюнин намечает несколько иной подход к статьям Пушкина о родищеве. По его словам, невозможно не признать, что они сочувственно относятся к идеям родищева, не нападают на них, а скорее проповедуют. Этого Пушкин будто добивается путем применения эзоповой манеры. Но все же и, по мнению Стаюнина. В суждениях о родищеве Пушкин пытался подладиться к режиму Николая I, объявить о своем отречении от идей ранней юности. Из новейших работ на интересующую нас тему следует назвать книгу Еремина «Пушкин-публицист», 1976 год, где статьям Пушкина о родищеве посвящена обширная глава. В них будто бы на первом плане крестьянский вопрос. Они будто написаны в духе истории Пугачевой и Капитанской дочки. Допустим, что это так, а как же иначе? Но ведь не только с этой целью писал их Пушкин. Он решал в них особенную задачу, да и не в изоповой манере написаны они. Скорее я соглашусь с Вацуро, по суждению которого, высказанному в статье «Подвиг честного человека», Мнение Пушкина о Родищеве следует понимать в прямом значении. Хотя многие другие положения очень хорошей статьи Вацуро не могу разделить. Нельзя же в самом деле формулу Пушкина о Карамзине «подвиг честного человека» отнести также и к родищу. Пушкин даже был против сближения Карамзина с Крыловым, Как явление совершенно разного порядка в идеологическом и литературном отношении. Хотя основной пафос родищева в революционной деятельности Пушкин интересуется им главным образом как писателем. В родищеве, мало в чем созвучном Пушкину по своим чисто писательским качествам, Пушкин проницательно разглядел человеческие качества, можно сказать, решающие вообще для русских писателей. По собственному опыту он знал, какая стойкость требовалась от них. Нам уже известно его мнение о державине. На Карамзина он также не мог поставить главную ставку. Как бы ни ценил он его заслуги перед русским просвещением, но никогда не забывал, что Карамзин, великий и честнейший труженик, никогда не отступался от принципов монархизма. Да и кроме того, если он и выдающийся писатель, то все-таки его главный труд исторический, а не собственно литературные произведения. Очень по душе Пушкину был Крылов. Однако басня не тот жанр, разработка которого могла бы привести к решающим сдвигам в русской литературе. В статьях о Радищеве, путешествии из Москвы в Петербург и Александр Радищев Пушкин ставит коренные проблемы развития русской литературы. Он перебирает имена всех замечательных русских писателей 18 столетия, никому не давая спуску, но принципиально важно, что указывает на их недостатки исключительно с человеческой точки зрения. Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож. У Шувалова, у Панина его дразнили. Подстрекали и забавлялись его выходками. Фанвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин из-под тяжка писал сатира на Сумарокова и приезжал, как ни в чем не бывало, наслаждаться его бешенством. Дальше Нигире Ломоносов. И это в статье о Радищеве. При этом со строгим учетом мнений родищего о Ломоносове. Говоря о том и другом, Пушкин придает особое значение их человеческим качествам. Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения, он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но... В университете этом профессор поэзии и элоквенции ничто иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Пушкин не прибегает к изоповой манере в статьях о родище. Причина хотя бы та, что он придает им значение завещания русской литературе. Однако мысль его здесь движется необычайно сложными путями, может быть, как нигде более. Уж слишком важно было для него, чтобы дошла она до писателей русских всех будущих поколений во всех своих оттенках. Так особенно многогранно рисуется им фигура Ломоносова, перечислив многих замечательных русских писателей его века, с указанием на их человеческие недостатки, он тут же пишет о Ломоносове, что тот был человеком иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же, дома, где все его трепетали, во дворце, где он дирал за уши пожей, в академии, где, по свидетельству Шлетцера, не смели при нем пикнуть. И новое возвращение к Ломоносову, уже в связи с Радищевым. Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарную хвалою. Он без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем. Он в какой-то придворной идиллии воспевает графа Разумовского под именем Полидора. Он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии. Он пишет, «Его сиятельство граф Воронцов по своей высокой ко мне милости изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ее величеству». Ныне все это выявилось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возносить себя наглостью и запонибатством с людьми высшего состояния, хотя, впрочем, по чину он мог бы быть им и равный, но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте! Как пишет он этому самому Шувалову, представителю Мус, высокому своему патрону, который вздумал было над ним подшутить, ⁇ Я ваше высокопревосходительство не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу ⁇ Из этого делается далеко идущий вывод. нынешним писателям. В чем-то чрезвычайно важном надлежит брать пример Сломоносова. Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупщиков. Ныне последний списак, Готовый на всякую приватную подлость громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете. Нет сомнения, Пушкин воссоздает портрет Ломоносова не столько с целью осведомить о нем потомков, сколько в назидании своим наследникам всем будущим поколениям русских писателей высказав свое мнение обо всех своих замечательных предшественниках, Пушкин в конце концов на первое место по значению его для судьи прусской литературы выдвинул Радищева и при этом демонстративно заявил, что не считает его великим человеком. Это звание он присваивает безусловно одному только Леманосову. Я усматриваю в этом обдуманный ход. Во-первых, Гениальность Традищева была в то время более чем проблематична. Во-вторых, Пушкин страховал себя от всяких укоров пристрастия к Радищеву. А он действительно был к нему пристрастен в лучшем смысле этого слова, о чем свидетельствует хотя бы строка из памятника, пускай не вошедшая в окончательный текст. «Вослед Традищеву! Восславил я свободу!» Пушкин ставит русским писателям в пример судьбу Радищева, так схожую с его собственной. Александр Радищев родился около 1750 года. Он обучался сперва в пажеском корпусе и обратил на себя внимание начальства, как молодой человек, подающий о себе великие надежды. Он не взял на себя даже труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы, по крайней мере, быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, боли, нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его. Он был кроток и задумчив. Тесная связь с молодым Ушаковым имела на всю его жизнь влияние решительное, и глубокое. Ушаков был многим старше родищего, но имел опытность светского человека. Он уже служил секретарем при тайном советнике Теплове, и его честолюбию открыто было блестящее поприще, как оставил он службу из любви к познаниям, и вместе с молодыми студентами отправился в Лейпциг. Сходство умов и занятий сблизили с ним родищего. Молодые люди, оказавшиеся за границей, предались изучению французской материалистической философии. Она завела их очень далеко. Но Ушаков внезапно умирает, на двадцать первом году своего возраста, и, умирая, успевает преподать Родищеву ужасный урок. Услышав приговор врачей о неизбежной и мучительной смерти, он потребовал яду. И хотя родищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений. Пушкин дает понять, что образ поведения родищева в чувстве ответственности за свое особое предназначение, но не потому ли. И все внимание Пушкина приковывает к себе эта черта характера родищего, что он обнаружил в ней глубокое сходство со своим собственным характером. Пушкину ведь тоже предначертом был вечный разлад с начальством, как и насильственный обрыв жизни. Едва ли не с детских лет почувствовал он такое предначертание. Вероятно, одновременно с тем, как открылось ему, пускай еще и в самом смутном виде, Его особое призвание – чрезвычайное по своему характеру и масштабу. Значение Пушкина для русской литературы можно сравнивать лишь со значением Петра I для истории России. Судьба Радищева не раз круто меняла свое направление. Возвратясь в Петербург, Радищев вступил в гражданскую службу не переставая между тем заниматься и словесностью. Он женился. Состояние его было для него достаточно. В обществе он был уважаем как сочинитель. Граф Воронцов ему покровительствовал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему иное. Радищев вступил в общество мартинистов, являвшееся одним из направлений популярного в то время масонства. Многие члены общества принадлежали к числу недовольных, впрочем, не так далеко уходивших в своем недовольстве. Радищев мало общего имел с ними по своим убеждениям. Недаром написал книгу представляющую собою, по определению Пушкина, сатирическое воззвание к возмущению. Но, возможно, продолжает Пушкин, он сам не понял всей важности своих безумных заблуждений. Как иначе объяснить его беспечность и странную мысль, разослать свою книгу ко всем своим знакомым, между прочим, к Державину, которого поставил он в затруднительное положение? Как бы то ни было, книга его, сначала незамеченная, вероятно потому, что первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие возмутительные сатиры. Наконец пришла к выводу, что Радищев хуже Пугачева. Из дальнейшего изложения судьбы Радищева Пушкиным видно, что Радищев прекрасно понимал всю важность своих безумных заблуждений. Радищев предан был суду, Сенат осудил его на смерть. не смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства, и ваковых сослали в Сибирь. Такой поворот дела, конечно же, не мог явиться неожиданным для Радищева. Пушкин, говоря о Радищеве в статьях, предназначенных для публикации в подцензурном издании, дает совершенно ясное представление о том читателю, намекает на то, что у Радищева хватило сил остаться Радищевом. В Сибири Радищев предался мирным литературным занятиям, но, как утверждает Пушкин, находился в переписке с одним из тогдашних вельмож который, может быть, не вовсе был чужд изданию путешествия. Таким образом, и находясь в ссылке, и предаваясь мирным литературным занятиям, Родищев сохранял верность самому себе. По смерти Екатерины император Павел I взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, Обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Судьбу Радищева Пушкин как бы примиряет к своей собственной. Получается удивительное совпадение. Он Пушкин. Также, когда отправляли его в Южную ссылку, смягчив назначенную меру наказания, Дал Карамзину слово «не писать ничего антиправительственного» и уверял потом, что не изменил своему слову, хотя, между прочим, написал «Кинжал», который был превознесен будущими декабристами. Томяс в Михайловском уже во второй своей ссылке через посредство Жуковского вступает в переговоры с Александром I Обещает, что если правительство освободит его из ссылки, он выполнит свои обязательства, то есть будет оставаться совершенно лояльным по отношению к нему. На деле это была война Пушкина с правительством. Подобная в чем-то той, которую в свое время вел Радищев. Тому и другому. Приходилось сообразуясь с обстоятельствами, менять свою тактику под видом изменения убеждений. Разве они... Виноваты в том. И отсюда. Не станем укорять родищего в слабости и непостоянстве характер. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом или с улыбкой отвергает мечты, волновавшие юношу, Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существует. Мокли. Чувствительные пылки родищев не содрогнутся при виде того, что происходило во Франции во время ужаса. Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины при гнусных рукоплесканиях черни, увлеченный однажды львиным ревом колоссального миробо, он уже не хотел сделаться поклонником Роберс Пьера, этого сентиментального тигра. Тут две мысли решающие во-первых Не изменяется один только глупец, которому время не приносит развития, а опыта для него не существует. Во-вторых, отказ от убеждения в необходимости кровопролития во имя утверждения революционных идеалов. Высказывая эти мысли применительно к родищеву, Пушкин в полной мере примиряет их к самому себе. Кто-кто, а он уже знал цену личному человеческому, Как и историческому опыту, делая всякий раз из него необходимые выводы. от того духовный путь его не был так прям. К революционным же восстаниям у него всегда было настороженное отношение, однако, как бы не менялся Пушкин. Это не мешало, напротив, способствовало все более становиться самим собою. Вместе с тем порицание революционного бунта совмещалось у него с преклонением перед ним. Все это выражено с предельной ясностью в повествовании о родище. Более прекрасного материала для своей исповеди он не мог найти. А что его повествование, посвященное родищу является и собственной исповедью, в том не может быть никакого сомнения. Кстати, исповедь великого человека, как правило, представляет собой и завещание его потомкам. Изумителен. Пушкинский анализ литературно-эстетической позиции Радищева. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе росского пиндара. Достойно замечание и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славой Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал он с такой безумной дерзостью. Действительно, такой ход со стороны родищего достоин того, чтобы о нем сказать с великим уважением, и Пушкин сделал это. Но у Пушкина была здесь и другая цель — сказать не только о том, как бережно отнесся родищев к славе Ломоносова, но и присоединиться к родищеву, в смысле окончательной оценки тех поэтических недостатков в Ломоносове, о которых сам он не раз говорил. И Пушкин приводит из родищевской книги, собственно из слова о Ломоносове, как он выражается, следующие мятежные строки. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности, «Тот, кто путь к храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог». Бакон Веруламский. Недостоин разве напоминания, что мог Токмо сказать, как можно размножать науки? Недостойны разве признательности? Мужественные писатели – восстающие на губительство и всесилие для того, что не могли избавить человечество из оков пленения. И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позоришного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самих одах своих. Вмещал иногда более слов, нежели мыслей. Родищев восхищает Пушкина тем, что тот, несмотря на расположениях, кому бы то ни было, к чему бы то ни было, никогда не поступался истиной. Пушкин следует примеру Радищева. Только средствами своими неизмеримо возвышается он над Радищевым. Один из его излюбленных приемов прикинуться простачком и рассуждать обо всем с точки зрения здравого смысла. Зачем, говорит он, Радищев напечатал свою книгу в тайной типографии, когда в ней нет ничего запретного? Ибо все ее мысли о том, как сделать так, чтобы людям было лучше. Разве стало бы правительство протестовать против такой книги? Разумеется, нет. Берется под защиту книга. Правительство заинтересовано в хорошей книге. Иначе что же это за правительство? Итак, о судьбе хорошей книги беспокоиться нечего. Значит, да здравствует цензура, преследующая дурную книгу. Пушкин, однако, защищает не книги, а писателей. Потому что, в конце концов, были бы писатели, за книгами дело не станет. Писатели, во всех странах мира, суть класс самый малочисленный из всего народа населения. Очевидно, что аристокрация самая мощная, самая опасная. Есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристокрация породы и богатства? В сравнении с аристокрацией пишущих талантов, никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. Потом такой ход. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Мысль — великое слово, что же и составляет величие человека, как не мысль. Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек, в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом. Так опровергает Пушкин призыв родищего к отмене цензуры. За цензуру вступался он и в стихах, обращаясь с посланиями к цензорам. Однако его заступничество наносило ей куда больший удар, чем требование об отмене ее. Тогда напрасны были всякие надежды, что она будет устранена, а вот обнажение ее убийственной жестокости по отношению к литературе, будь таковое возможным, приносило бы огромную пользу делу просвещения. Но, разумеется, таких стихов Пушкина цензура не пропускала, и они распространялись лишь в списках. В статьях же о родище. Пушкин решил нанести удар по цензуре другим способом. Он не говорит о ней ничего худого, но берет ее, так сказать, вообще, а не конкретно, то есть не в том виде, какой она имела в его время, защищает ее, как всякую, законную меру в интересах общества и человека. Наконец, о самом политическом образе мыслей и действий родищего, как он рисуется Пушкиным. Принято считать, будто Пушкин после неудач революционных восстаний в Европе в начале 20-х годов окончательно встал на точку зрения отрицательного отношения к революционной борьбе. Этот вопрос требует решительного пересмотра. В принципе, у Пушкина навсегда сохранилась глубокая симпатия к революционным борцам. Иначе, как бы он мог с таким восхищением описать Пугачева? Может быть, еще восторженнее его отношение к Радищеву. Пушкин доводит до конца свое жизнеописание Радищева. Если Павел I вернул его из ссылки, то Александр I Понадеялся, что родищев, пережив смертный приговор и ссылку, порвал с прежними своими заблуждениями, но сохранил отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды, стало быть. По мнению Пушкина, и сам царь не верил в окончательное перерождение родищева, потому и определил его в комиссию составления законов а также поручил изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Как только Радищев приступил к этому, в нем проснулся прежний дух. Он вспомнил старину и в проекте представленном начальству предался прежним мечтаниям. И опять запахло Сибирью, о чем предупредил его ближайший его начальник. Огорченный и испуганный, Он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и отравился. Конец им давно предвиденный, и который он сам себе напророчил. Предвидение Радищевым своего конца не содержит в себе ничего таинственного. Радищев более или менее знал, что ему уготовано с самого начала. Его судьба избрана была им самим. При всех изменениях, происходивших с ним, он оставался самим собой. Заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей. Член тайного общества в случае неудачи или готовится изветом заслужить себе помилование – Или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха, а какого успеха может он ожидать, он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не считали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым. О путешествии в Москву весьма посредственную книгою. Но совсем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным. Политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью. «Гимн государственному преступнику» — это, конечно, только в духе Пушкина. Ни у кого бы так не получилось. Вот разве что Толстой мог попробовать бы. Да ведь и пробовал, работал над романом о декабристах. Только не получился у него этот роман, ибо тут нельзя было становиться ни на точку зрения осуждения, ни на точку зрения оправдания, ни на какое-либо смешение или совмещение их. Пушкинский Родищев. Изумительный пример соединения величия человеческого духа с неотъемлемыми от него блужданиями. И только. Но в этом только. Вся соль. А Толстому потребовалось бы подвести идею под каждого своего декабриста. А между тем толстовские идеи не находились в большом ладу с декабристскими, да и не в одних идеях самих по себе величия декабристов, но не менее того в их человеческих качествах. Если все человечество только и делает, что заблуждается и преодолевает свои заблуждения, при этом оставаясь тем же самым человечеством, достойным истинного своего назначения, то почему же не может происходить того же и с человеком? Таков, можно сказать, методологический принцип суждений Пушкина о родище. Но аналогичные меры мерит он и себя, и как человека, и как поэта. Всякий раз он исполняет свое особое, изначальное назначение. В результате Он всегда тот же самый, но при этом такой, каким надлежит быть ему в данный момент. В нем, следовательно, столько же гибкости, сколько и постоянства. Время, однако, далеко не всегда считается с этим. От Пушкина тридцатых годов требовали, чтобы он оставался каким был в двадцатые годы, но для Пушкина это было невозможным. Иначе как бы он мог написать медного всадника, пиковую даму или капитанскую дочку? Пушкин сразу уподобляет себя и Радищеву, и Ломоносову. Ломоносов для него более пример в человеческом поведении. Радищев в преданности своему предназначению. Но все-таки в пушкинской судьбе куда больше от судьбы Радищева, чем Ломоносова. Между тем в Ломоносове он видит гения, а Радищеву отказывает в звании великого человека. Думая о дальнейшей судьбе русской литературы, Пушкин более заботился о типе отношения своих последователей к писательскому призванию, чем о том, найдутся ли среди них люди с гениальными дарованиями, ибо одно целиком от них зависит, над другим никто не властен.